возникла одна из самых крупных организаций группа Шульце-Бойзена-Харнака «Красная капелла». Примерно с того же времени в подполье Нойкёльна, округ Берлин-Бранденбург, действовала группа Иона Зига, Герберта Гроссе и Отто Гробовски, поддерживавшие связь с ЦК Компартией Германии. С середины 30-х годов в Берлине работали Группа молодых антифашистов во главе с коммунистом Коппи и подпольной молодежной организацией ТИСА, издававшая нелегальную литературу. На юго-западе страны подпольными антифашистскими организациями руководил тогда еще молодой коммунист Эрих Хонекер. Компартия Германии, овладевая методами подпольной работы, сумела обеспечить издание ряда центральных и местных газет. Международное рабочее движение. Вопросы истории и теории. Москва, 1981 год, том 5, страница 290-292. Между Советским Союзом и немецким рабочим классом, находящимся под гитлеровским ермом, писала в 1938 году орган Компартии Германии газета Роттефане, издававшаяся нелегально, Существует неписанный договор союза и взаимопомощи, который не может быть расторгнут ни одной властью мира. Этот пожелтевший от времени номер Ротефана показал много лет спустя Вальтер Зак, член Компартии Германии с 1933 года, по специальности слесарь, активный борец антифашистского сопротивления. «Дом на Унтерден-Линден», — вспоминал он во время нашей беседы, — «мне хорошо знаком по тем довоенным годам. Сколько раз, проходя по аллее, я вглядывался в каждое окно, каждую деталь этого здания, ибо этот дом мне не был чужим, хотя я никогда не переступал его порога». Советский Союз — родина трудящихся всего мира. Нам, коммунистам, эти слова были важны и дороги. Нам был родным и советский дом на Унтерден-Линден. Однажды, это было в фашистское время, я, наверное, раз десять прошагал по аллее туда и обратно. И думал об одном, но никак не мог решиться. В голове была одна мысль. Подойти к дому, проскользнуть незаметно для полицейских к двери, открыть ее, а дальше... Сказать работникам полпредства, что я хочу уехать в Советский Союз, участвовать там в строительстве социализма. Так и не решился тогда. Сейчас я, конечно, понимаю, что такой шаг ни к чему бы не привел. Советские товарищи, исходя из тогдашней обстановки, ничего конкретного для меня сделать не могли бы. Но я потом часто вспоминал тот день. Никому, даже своим товарищам по партии, Не рассказывал я о том эпизоде. А позже, по решению партии, действительно пришлось покинуть Германию и в эмиграции, насколько мог, участвовал в борьбе с фашизмом. Из личного архива автора. Летом 1938 года в Москву из советского полпредства на Унтерден-Линден было отправлено следующее сообщение. Ряд данных последнего времени говорит о том, что подготовка Германии к активным действиям производится усиленным темпом. Большие военные маневры, без приглашения иностранных военных атташе, производимые в ряде районов, официальное оповещение об учреждении так называемых запретных зон для военных вдоль французской, чехословацкой и восточной границ, зон, где возводятся новые укрепления, введение обязательной трудовой повинности, таковы общеизвестные факты, опубликованные в печати самим германским правительством. Продолжающееся падение ценностей на берлинской бирже само по себе является характерным симптомом усиливающейся нервозности. К этому можно добавить ряд других сведений, Достоверность которых почти не вызывает сомнений. Как-то переброска огромного числа рабочих, называет цифру в 300 тысяч, в пограничные зоны для постройки укреплений, мобилизации грузовых машин, отмена летних отпусков на ряде предприятий, в том числе в полиции.